Глава пятая. Ага, самоубийство. Я с расстеринным видом почесал щетину на щеке и пошёл к винтовой лестнице, ведущей наверх. На ступеньке второго этажа сидела девушка в безумно короткой юбке и скучающими глазами смотрела на стену. Коротинкий ёжик на её голове был огненно-рыжим, почти красным. Отчего девушка напоминала клоуна в гримёрной. Она медленно подносила к губам сигарету, глубоко затягивалась и при этом сильно морщила лоб. Я сразу заметил на её запястье татуировку в виде браслета. "Кика?" спросил я. Девушка затушила окурок о ступеньку и подняла на меня недоброжелательный взгляд. "Для кого Кика?" ответила она. "А для кого? Кира Анатольевна?" Я сел рядом с ней. Девушка исскоса смотрела на меня. Кира Анатольевна, сказал я, вынимая из кармана уже изрядно помятое пожелание. Неужели Лерка могла написать такую хренотень? Плюнц в лицо, тварь. Да она и слов таких не знает. Не поворачивая головы, Кика мельком глянула на записку и отвела глаза. А ты кто? Леркиный адвокат? спросила она. Нет, я её бойфренд. Кика с пониманием кивнула и посмотрела на меня оценивающе. "Неплохо", сказала она. "Никогда бы не подумала". "Я сам удивляюсь", признался я. "И всё-таки ты уверена, что это писала Лера?" "Не уверена", ответила Кика. "Но подписалась бы под этим с удовольствием. Так может быть, это ты написала?" "Нет, не я", без напряжения ответила Кика. "А кто?" Кика пожала плечами. Может быть, и Лерка, а может, Виолетта. — А за что Марка Леру ненавидит? — спросил я. — Дуру и обзывает. — Ненавидел, — поправила Кика и как-то странно взглянула на меня. — А что, сейчас любит? — не понял я. — Сейчас он всех любит, — усмехнувшись, ответила Кика. Я встал и посмотрел на огненную голову Кики сверху. Голова была почти идеально круглая и напоминала закатное солнце. Мне вдруг всё надоело. И Лера с запотевшими очками, и обиженный Марк, корчащий от боли в сартире, и красноголовая Кийка, и Виолетта с мунштоком, а также их глупые записочки с пожеланиями. На волю, в лес, где стоят величественные ели, весело кружат снежинки, и воздух пахнет арбузами. И быстрее домой. Выпей цветочки и позвони в службу досуга. Ты не подскажешь, у кого ключи от входной двери? спросил я. Ломать не хочется. Здесь Ольга командует парадом, ответила Кика и зевнула. И где эту команду ещё парадом можно найти? Кика кивнула на двухстворчатую дверь с матовыми стёклами, которая находилась за её спиной. Я распахнул обе створки сразу и увидел перед собой не свежий стол с остатками пиршества. Догорали свечи, засыхали тарелки и вилки, прямо на глазах теряли привлекательность салаты. У камина, в котором едва теплилась жизнь, сидела изящная блондинка с красными, как у альбиноса, глазами. Её длинные и совершенно прямые волосы спадали на обнажённые плечи. На чёрном бархатном платье прилепил мелкий мусор, обрывки ниток, пух и бумажки. Бладинка прижимала к носу платок и смотрела на меня очень светлыми глазами и с чёрными точками зрачками. В этом взгляде было что-то змеиное. "Вы, Ольга?" спросил я. Бладинка ничего не ответила, не кивнула и даже платок от носа не сняла. Видимо, таким способом она сдерживала остатки истерики. Увы её глазах вспыхнула настороженность. "Вы кто?" гнусавым голосом спросила она. "Старший техник эвакуационной группы", ответил я. "Доставил вашу Леру вместе с её машиной. Квитанцию подписывать вы будете?" "Сука", с хрипотцой произнесла Ольга. "Кто?" не понял я. Ольга высморкалась и наконец подняла платок от носа. Нос, как и глаза, тоже был красный. «Зачем вы привезли сюда эту гадину?» спросила она. «Служебный долг превыше всего». «Меня не волнует, что для вас превыше всего», зло сказала Ольга. «Я поклялась, что она никогда не переступит порог моего дома». Я развел руками, мол, проклятую слышу первый раз в жизни. «Может быть, вы слишком категоричны?» осторожно возразила я. Я, конечно, не знаю всех тонкостей, но не знаете, так молчите, перебила Ольга, встала с кресла и шеврнула мокрый платок в камин. Я была бы вам очень благодарна, если бы вы увезли эту тварь туда же, где подобрали. Прежде я хотел бы сам выйти из вашего дома, ответил я. Я вас не задерживаю, холодно произнесла Ольга, подошла к столу. и налила в бокал красного вина. Я продолжала стоять на пороге комнаты. «Что еще?» — нервно спросила она. «Дверь заперта на ключ», — ответил я. «Ключ должен быть в двери». «Если его можно увидеть с невооруженным глазом, то в двери его нет». И ваш муж сказал... «Что?» — Ольга круто повернулась ко мне лицом. В ее глазах застыл испуг. Я мысленно прокрутил свою последнюю фразу. Вроде бы ничего оскорбительного. Не я хотел сказать. Медленно, словно шёл по минному полю, произнёс я, что ваш муж тоже не знает, где ключ. Ольга смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Бокал выпал из её руки и грохнулся на стол. Вы что? Шёпотом произнесла Ольга: "С ума сошли". И я "Не я почему-то не уверен", пожал плечами. "Вы?" налепетала Ольга. «Вы "Такого пронзительного взгляда я не видел давно. У меня даже мурашки поползали по спине". И я стал двигать плечами, словно вшивый. Ольга медленно двинулась на меня. Я мысленно посочувствовал Лере. Оказывается, Ольгу можно ввести в состояние истерики с совершенно безобидной фразой. Может быть, у нее психическая аномалия, и она вообще не выносит даже косвенного упоминания о своем муже. — Вы говорите неправду, — произнесла Ольга, глядя на меня своими прозрачными глазами. — Вы не могли видеть моего мужа. Зачем вы издеваетесь надо мной? Благоразумие подсказало мне, что лучше промолчать. На всякий случай я стал пятиться к двери. С удвоенной силой мне захотелось выбраться из этого идиотского дома, нырнуть в уютный салон своего джипа, врубить музыку на полную мощь и помчаться сквозь метель по заснеженной дороге. Ольга, продолжая надвигаться на меня, выдавила меня за пределы зала. Как только я оказался у лестницы, она силой захлопнула обе створки двери перед самым моим носом. Хорошо, что я не Буратино. Не дала, спросила меня Кика, увидев мой растерянный вид. Ты о чём? не поняла я. А ключи? Нет у неё никакого ключа, печальным голосом пробормотал я. Нет так нет, будем ломать. Эх, разудись плечо. Кика встала со ступени, потряхнула и одёрнула юбку. Она оказалась низенькой, и едва доставала мне до подбородка. "А тебе дрова не нужны, Кира Анатольевна?" спросил я, не зная, почему именно с этой бывшей Зычкой мне хочется говорить доверительно. "Дубовые, высший сорт. Можно просто Кика", разрешила девушка. "Ты не знаешь, почему Ольга так странно отреагировала, когда я сказал про её мужа?" А что ты сказал про её мужа? Уточнила Кика, перегнулась через перила и сплюнула в пролёт. Да ничего особенного, сказал, что мы с ним очень мило поговорили. Тише, перебело меня Кика и приложила палец к губам. С кем это ты мило поговорил? С Марком? Ну да, с хозяином. И как давно? Минут 20 назад. Я показал Кике ладонь. Вот, пыль от его свитера осталась. Кика криво усмехнулась. Ты мог говорить с кем угодно, но только не с Марка. И почему? поднялся я. Сейчас узнаешь, пообещала Кика, снова посмотрела вниз и, поманив меня за собой, стала медленно подниматься на мансарду. Я пошёл за ней, стараясь, как и девушка, не греметь тяжёлыми ботинками по ступеням. Лестница выпиралась в дверь. Кика вытянула из-за пояса юбки край кофточки, накинула его на ручку и только после этого нажала на нее. Дверь беззвучно распахнулась. Кика не стала переступать порог, отошла в сторону, чтобы я мог в волю полюбоваться зрелищем. Я понял, что мне посчастливилось лицезреть самый интересный объект в этом доме. Моему взору открылась узкая комната под скошенным потолком. Кровать, мятая постель, журнальный столик с наполовинуй бутылкой водки и пустым бокалом, опрокинутое кверху ножками кресло, куски битого бутылочного стекла и лежащий на полу в луже крови мужчина. Вот это и есть Марка, тихо сказала Кика. Я понял, что ошибся, приняв за хозяина Усатова. Валера говорила, что у него истерика, произнёс я. не фрилась себе истерика, значит он покончил с собой. Ага, покончил. Кивнула Кика, ногой закрывая дверь, и стала спускаться вниз. На середине пролёта она остановилась и повернулась к амне. Только после самоубийства он куда-то пистолет спрятал. До сих пор найти не можем.